Глава одиннадцатая. Орлы. Кровь отошла от костяшек. Слишком сильно Мик сжимал нож в правой руке. Если ничего не предпринять, он станет добавкой к общему блюду. Было огромное желание отдаться чувству паники, но он балансировал на грани трезвомыслия и полного ужаса. Миг осознавал себя мелким и ничего не значащим элементом Вселенной. Как ему победить обстоятельства, если они против него? Рыбы рвали и рвали мясо Куталика, не обращая внимания на терзание Мика. Для них это большая удача. Ни о чем другом думать не надо. Глядя, как они поедают голову, он невольно заметил, что хищники избегают приближаться к глазам. Странно. Он закрепил вырезанный рулон с кожей и, цепляясь за кости и хрящи, аккуратно добрался до огромного глазного яблока. Одно неверное движение, и он полетит вниз. Вырезав себе выступ, за который можно схватиться, он оттолкнулся и черкнул ножом по глазу. Густая жидкость, напоминающая сопли, медленно вытекала из разрезанной оболочки. Миг еще несколько раз махнул ножом, увеличивая площадь разреза, и глаз быстро вытек в воду с хищниками. Те в панике юркнули кто куда. Если что-то сейчас истучало в груди Мика, так это надежда. Он сглотнул слюну и выбрался из почти съеденной правой части головы. Он не спешил, соображая, как сделать лучше. Мик хотел сделать из той кожи парус, но его некуда крепить. Схватив рулон прочной куталловой ткани, он двинулся ко второму глазу. Здесь ситуация была получше. Хищников возле головы поубавилось. Что-то их отпугивало и это что-то содержалось в глазной жидкости. Мик снял ремень, вытащил из него на всякий случай кристаллы и спрятал за щекой, чтобы не выронить. Сделав небольшой разрез, он подставил водонепроницаемую ткань и собрал как можно больше спасительной жидкости. Завязав получившийся мешок туго ремнем, он оттащил его к плавнику лодки. Снова вернулся к плачущему глазу и, убирая чувство мерзости как можно дальше, подставил ладони под скользкий поток. Оно не сильно пахло, терпимо. Измазавшись весь, он вымыл только ладони и лицо, все остальное было скользким. Миг не знал, как скоро он высохнет на солнце, так что отчаливать надо было быстрее. Только как спуститься вниз? Все же отсюда довольно высоко, а ступенек для него никто заботливо не вырезал, и веревки, чтобы спустить плод, тоже нет. Тогда он вспомнил, как они в детстве с ребятами скатывались с огромной горки на полоске кожи, продетой под зад. Эта замечательная мысль была тут же приведена в исполнение, с одним дополнением. Он вырезал с краю плота небольшую дырку и закрепил свой спасательный мешочек обрывком ремня. Так он не потеряет его при спуске. Конечно же, все пошло наперекосяк, и он просто плюхнулся в воду, а плот упал рядом. Боясь, что его вот-вот схватят за ногу, он быстро залез на плавник, цепляясь за ребристые выступы. Мешок цел, правда он сам смыл с себя всю жидкость. Осознав это, Мик немного ослабил узел и просунул руку в противную на ощупь массу. Снова обмазался и, устроившись на плоту, в торопях скостовал пневмодвижение. Правой рукой он цеплялся за край, а левую опустил в воду, создавая потоки магического воздуха. Его прогресс маны остановился на 28, с кристаллом 280. Тяги хватит на 93 пневмодвижения, и еще одна единица останется на создание воды. Тут Миг вспомнил, что совершенно забыл про еду. Чем он будет питаться? Он с тоской смотрел на отдалявшуюся тушу. Ведь он мог вырезать несколько кусков мяса и кинуть в этот мешок со слизью. Ничего страшного, отмыл бы потом. Эти мысли немного изгадили общее настроение. Так, стоп. Еще полчаса назад он думал, что вообще нет шансов, а сейчас сожалеет о каком-то мясе, когда надо радоваться такому удачному спасению. Почему ему обязательно нужно сверх того, о чем он еще недавно с жадностью просил у жестокого мира? Отогнав плавник на всю ману, что у него была, он вынул кристаллы изо рта и посмотрел на их синие грани. Вся их экспедиция планировалась, чтобы узнать тайну происхождения этих малюток. Лежа на животе, он ловил блики заходящего солнца через призму синего цвета кристалла. Где-то там, внутри него, огромное скопление маны, и всем людям очень важно понять, как она работает. По крайней мере, так говорил Гурк и... Проснувшись, миг первым делом измазался в глазной жиже и снова включил пневмодвижение. Он не знал, в какую сторону плывет. Может быть, в сторону материка, а может и вовсе отдаляется вглубь океана. Во втором случае его ничего хорошего не ждало, ведь жидкость кончится рано или поздно, и его сожрут. Новые перспективы не обнадеживали, а еще сильно хотелось есть. Он не кушал, наверное, уже дня полтора-два, и сейчас желудок жалобно стонал, как побитая собака. «Заткнись, я сам все понимаю!» Зачем-то вслух сказал ему Мик. Мана снова закончилась, а делать было совсем нечего, поэтому он смотрел на облака, терпел возмущение в животе и думал, как быть дальше. «Вот если бы он магией мог создавать пищу!» то прямо сейчас не отказался бы от сочной куриной грудки, томного ботата, испускающего пар, и все это томатной подливочкой залить. М -м -м. Время тянулось, как назло, долго. Скучая, он изучал толщу воды. Жалко, у него нет удочки. Так бы выловил себе рыбки и пожарил. Кстати, о рыбке. Неожиданно Мика осенила, что плывет-то он на плавнике, а это часть рыбы. Достав нож, он отрезал небольшой кусочек и с опаской сунул в рот. «Ну, ничего такого, обычная сырая рыба». Так он себя убеждал, а на самом деле это была жуть какая гадость. Выбора не так много, поэтому к его списку дел добавилось медленное разжевывание кусочка плавника. Третий день прошел, как и предыдущие два, только в этот раз он отрезал кусок побольше. Он старался не думать, что будет, когда он не сможет больше уменьшать площадь его плота. На четвертый день Мик лизнул глазную жидкость и долго проблевывался с желудочным соком, извергая и так скудные запасы пищи в виде плавников. Пришлось даже сделать меньше пневмодвижений, чтобы попить воды. Кстати, он заметил, что если желудок полон воды, то есть хочется меньше, Поэтому он решил пожертвовать немного передвижением, чтобы снизить сосущее чувство голода. На пятый день его доконало сраное солнце. Вся кожа потрескалась, губы и вовсе напоминали заплесневелый мякиш. От скуки он выпил соленой воды и пожалел об этом. Разболелся живот. Пришлось долго испражняться лежа на боку. Мысленно он пометил, что кусок плавника, где была его жопа, он кушать не будет. Он пока еще сохранил остатки гордости. На шестой день Мик валялся в изнеможении, не в силах что-то сделать. Еле-еле он заставил себя толкать эту чертову съесную лодку. Глазная жидкость закончилась, ее остатки высохли и превратились в камень. Вчера он огнем растопил последнее. «Как же плевать! Поскорее бы его уже съели! Ничего не хочется!» Опустив руку в воду, он включил пневмодвижение и уперся головой в рыбный пол. Вперед не смотрел. Зачем? Что он там не видел? Одна вода кругом. Не зная, зачем, он поцеловал плавник. А потом еще долго облизывал его. Все равно никто не видит. Его любвеобильность прервалась криком чайки. «Ну что там еще? Чего разорались?» Он как раз фантазировал, как будет есть сегодняшнюю порцию. Однако голоса птиц еще долго надоедали ему. Тогда он выпрямил свои похудевшие за это время руки и привстал. Щурясь, Миг бросил взгляд вперед. Вдали виднелась земля. Отбросив все прошлые мысли, он жадно рассматривал это место. Не похоже на большую землю. Это даже не остров, а какая-то скала. Но не это было главное. Птицы жили в том месте. А значит, там есть яйца. Яйца — это еда. Рот наполнился слюной. Он слил еще не все остатки маны. Развернув плод, миг изменил курс на остров. Маны чуть-чуть не хватило, и он стал грести руками, пока не уперся в берег. Кое-как затащив полусъеденный плод на берег, он повалился от усталости на землю. Лишь потом почувствовал этот запах. Его чуть не вырвало. Что это? Пахло дерьмом. Без преувеличений. Это не должно его пугать. Он проспал внутри Куталика целый день, так что и здесь справится. Карабкаясь по склонам, миг распугал несколько птиц. Видно, они не знали, что такое человек, поэтому так лениво реагировали. Это позволило ему убить одну камнем. Это на ужин. Найдя гнезда, он захрустел яйцами чуть ли не вместе со скорлупой. Поменьше куриных, но их тут много, с голоду в ближайшее время не помрет. Быстро ощипав пернатое создание, он выпотрошил и приготовил к жарке тушку. Спустившись вниз, Микс остряпал первое за долгое время нормальное блюдо и наелся до отвала. Чего он не ожидал, так это проблем с желудком, предательски скрутившимся от колик. Миг полночи думал, что так и умрет на вонючем острове. Ближе к утру он смог заснуть. Седьмой день встретил его болью во всех конечностях. Сказалась привычка спать на относительно ровном плоту. Миг не заметил, как отрубился прямо на камнях. Отмыв и высушив куталовую ткань, он нашел удобным использовать ее как одеяло. Ветры обдували остров со всех сторон, и ночью было достаточно холодно. Поев яицы, и убив еще одну птицу, он осмотрелся на самой верхушке скалы. На востоке маячил еще один такой остров, а далеко за горизонтом еще парочка. Значит ли это, что его мучениям пришел конец? Очень похоже на то. Для птиц эти скалы были домом, но это пока не значило, что материк где-то рядом. В его случае крайне плохо, что он не имеет больше пятидесяти маны. Если бы Гурк об этом узнал, то никогда не взял бы его в такое плавание, ведь этот минимум нужен для запуска сигнального фаербола. Миг не в силах подать сигнал, даже если вдалеке увидит корабль. Они просто его не заметят. Чтобы не думать об этом, он облазил весь остров и понял, что переоценил размеры этого клочка суши. Мик не стал собирать все яйца, так как это отпугнуло бы птиц, и он больше не смог бы добывать мясо. А мясо — это сила, это его топливо. Поев, он чувствовал прилив бодрости и даже какую-то кровожадность. Мик теперь смотрел на пернатых не с простым человеческим любопытством, а как на объект пропитания. Так, наверное, коты смотрят на голубей. «Летайте, летайте, мы с вами потом поговорим». От нечего делать он нашел большую засохшую земляную лепешку серого цвета и подпалил ее, о чем сильно потом пожалел. Быстро выкинув тлеющую гадость в воду, он еще долго ловил ртом воздух. Надежда подать сигнал таким образом пропала. Эти штуки слабо годились для топлива. На восьмой день он всерьез задумался о путешествии на другой остров. Нужно было что-то делать. Здешние птицы уже резко на него реагировали и разлетались, стоит ему хоть чуть-чуть приблизиться. Миг собрал все яйца, что нашел, и под недовольный гвалт пернатых отправился к другому острову. Почти доплыв, он увидел в толще воды приближающуюся к нему рыбину. Она очень напоминала одну из тех, что жрали куталика. Глазной жидкости больше не было, ничто не защищало от опасности. Едва миг убрал руку, как щелкнула челюсть. Конечность не пострадала, а вот психика еще как. Оставалось около сотни метров до острова. Нужно ее как-то отвлечь. Взгляд упал на собранные в куталову кожу яйца. Он тут же их высыпал за борт подальше от себя. Хищник высунулся из воды, оголяя пожелтевшие зубы. Это позволило оторваться и вылезти на берег. Правда, плавник утащила вторая рыбина, не дав ему никаких шансов. Единственное, что осталось у Мика, это куталова ткань. Хорошо, хоть ногу не откусили, подумал он, глядя, как плавник исчезает в пасти морских охотников. Был бы у него хороший запас маны, он не стоял бы столбом. Второй остров оказался еще меньше первого. Птиц было мало, потребление яиц придется растягивать. Мик решил заготовить мясо впрок и подбил за день четыре птицы. Это стоило ему много потраченных часов и неудачных попыток, но он справился. Мик старался контролировать прием мяса, но не удержавшись, в первый же день съел всю тушку. «Ничего, наловит еще». Остальные он выпотрошил и решал, что с ними делать. «Сейчас лето». Даже не зная способов хранения, Мик понимал, что без какой-либо обработки оно быстро пропадет. Поэтому он приготовил и три оставшиеся птицы. Разорвав рубашку, он запихнул их в ткань и улегся спать. На десятый день оставшиеся две тушки пропали. Надо было сразу съесть, с тоской подумал Мик, выбрасывая тухлятину в океан. Через какое-то время ее сожрали морские твари. Не подумав, он подкормил своего врага. В том-то его и проблема, что он сначала делает, а потом думает. Отправиться куда-то в плавь миг уже не может. На острове были одни голые скалы и странные скопления серой земли. На вкус он боялся ее пробовать. Это могло печально закончиться. Теперь точно конец. Птицы стали вести себя, как в прошлый раз. Разлетались при малейшем шорохе. Даже ночью. На двенадцатый день он съел все доступные яйца. Пернатые потихоньку улетали на другие острова, оставляя его в одиночестве. «Ну и валите отсюда!» — кричал Мик. Рваная одежда топорщилась, словно флаг обреченной страны. «Идите нахер! Это мой остров!» После этого он истерически засмеялся. А потом вспомнилась та сцена с Бифальтом на крыше постоялого двора, влюбленной капуре, И он засмеялся еще больше, трясясь и выплакивая остатки здравого смысла. Это его остров, и он теперь точно один. От нечего делать он лепил ровный настил. Каждый созданный магический камешек строил его новый дом, ну или могилу. Тут выбирать не приходилось. На четырнадцатый день он закончил сооружение. Утром Мик накрывал крышу куталовой тканью и отлеживался в тени, посасывая яичные скорлупки. А ночью укрывался ею от холода. Временами жевал ремень. Ветра больше не беспокоили, каменные блоки надежно защищали. Чтобы не забыть, сколько он находится после крушения, Мик ножом выводил черточки на стене. На него гордо смотрели шестнадцать полосок. Тоскливо кинув взгляд на остатки одежды, он голый вышел поприветствовать утро. Забравшись на самый верх, он всматривался в соседние острова и представлял, как будет убивать птиц и жрать их детей, то есть яйца. Если бы он мог, то давно бы съел куталову ткань, но она не разжевывалась и не переваривалась. Цельный кусочек вышел из него на следующее утро — И это, скажем так, принесло некоторый дискомфорт в процессе. Повторять столь печальный опыт он не собирался. Миг думал, что будет вспоминать всех, предаваться размышлениям о чем-то возвышенном, убеждать себя бороться и не сдаваться. Мать, Лавия, Бев, Гурк, Найша, Мур, Корус — все это где-то там в далеком прошлом. Сейчас он думал, можно ли съесть рукоятку ножа. И каково на вкус дерева? На семнадцатый день он разбил камнем обтянутое кожей древко и мелко настругал его опилками. После того, как их съел, Мик еще долго мучился коликами, поджав ноги под себя и плача. Обидно умирать, как околевшая собака. Отголосок старой жизни выбросил небольшой эпизод из жизни, когда Лепраст рассказывал им, что Гурк боится собак. Они тут же кинулись к нему на чердак и, вбежав на четвереньках, принялись лаять как идиоты. Улыбнувшись, наверное, впервые за долгое время, Мик пополз наружу. Этот гроб пугал его. Он как будто знал, что если заснет здесь сегодня, то уже никогда не сможет поприветствовать солнце. Расталкивая серую землю, он полз абсолютно голый и грязный. Полз на самую вершину. Там он в последний раз посмотрит на закат. Какая разница, где он заснет? С непонятной настырностью последний рывок он сделал пневмодвижением и тело выкинуло вперед. Кожа ободралась до крови. Ничего страшного. Сделав из магических камней импровизированный стул, больше похожий на трон какого-то заморского короля, он сел на него и окинул взглядом свои владения. Ну, точно, король. Видели бы его сейчас родные. Вторая улыбка за день промелькнула на измотанном лице Микки. Он бы многое отдал, чтобы снова услышать, как его называют Микки. Теплые воспоминания заставили зажмуриться и погрузиться в мир грез. В далекое детство, в те времена, когда дом еще был полон счастья, и он бежал на это Микки, зная, что следом случится нечто хорошее. Его похвалят или дадут вкусненького? Почему из всех в такой момент он вспоминает только ее? Сколько птиц сейчас сюда летит? Веки давила вниз. Какие большие! Наверное, жутко вкусные. Попробую обязательно потом. Чем-то они напоминали орлов. Зрение уже сильно подводит. Что делают орлы в открытом океане? С этими мыслями он собрал последние силы и широко открыл глаза.